Три бани находятся в Таганском районе, и в любую из них нелегко попасть. В постоянных очередях люди теряют многие часы. Ремонтируем, оправдываются директора бань. Вот закончим ремонт, тогда станет посвободнее. Однако ремонт идет слишком медленно. Необходимого внимания этим коммунально-бытовым предприятиям районные организации не уделяют. Известие Я спустился по лестнице, и всего меня еще сотрясало уходящее напряжение, злость и ужасная обида. Было стыдно, больно, а самое главное, очень досадно, что я только-только начал нащупывать тоненькую тропку тверди в этом мутном и запутанном деле Груздева. Какие-то не совсем оформившиеся догадки бились в моем мозгу, Ища крошечную лазейку, которая вывела бы нас всех к истине, и вот, пожалуй, тибрица. Жиглов меня теперь точно отстранит от этого дела. Он мне не простит такого поведения в присутствии всей группы. Ну и черт с ним. Конечно, по существу я не прав. Но и он не имел права на такую подлую выходку. Шкодник. Злобный. Шкодник. Володя. Володя. Я обернулся и увидел. Варю. Она была в светлом легком пальто, в модных лодочках и держала в руке зонт. И зонт, именно зонт, подсказал мне, что она уже не младший сержант Синичкина, а просто Варя. Зонд, штука исключительно штатская. Володя, я из управления кадров. Демобилизация? Точно, с 20 ноября. Поздравляю, Варя. Что теперь? Завтра поеду в институт за программами». «И забудешь нас навсегда?» «Во-первых, еще неделю работать, а во-вторых, завтра управленческий вечер. Ты придешь?» «Если мне Жеглов какого-нибудь дела не придумает», — сказал я и, вспомнив наш скандал, добавил, «а, скорее всего, приду». «У тебя неприятности?» — спросила Варя, и я подумал, что человек моей нынешней профессии должен был бы лучше уметь скрывать свое настроение. — Да как сказать, — пожал я плечами, — особо хвалиться нечем. — Тебе не нравится эта работа? — спросила Варя. Она взяла меня под руку и повела к выходу. И получилось у нее это так просто и естественно. Может быть, ей зонтик помогал. Никакой она уже была не младший сержант, а была молодая, красивая женщина и мне вдруг ужасно захотелось пожаловаться ей на мои невзгоды и тяготы, и только боязнь показаться нытиком и растяпой удерживала меня. — Что с тобой, Володя? Расскажи. Может быть, вместе придумаем? — снова спросила Варя. Мы вышли на улицу. В дымящийся туманом дождливый сумрак. и Я, чувствуя в сердце острый холодок смелости, крепко взял ее за руку и притянул к себе. «Варя, нельзя мне, наверное, говорить тебе это. Женщины любят твердых и сильных мужчин. Но мне, кроме тебя, и сказать-то некому». Она не отстранилась и ласково сказала. «Много ты знаешь, кого любят женщины, и тебе никогда не научиться лицедейству». От измрассе фонари казались фиолетовыми, звенели капли, И протяжно пел над головой троллейбусный провод? Варя, я не могу к этому привыкнуть. Часы, минуты, стрелки, циферблаты гонят время, как на перекладных. Все кругом кого-то ловят, врут, хватают, плачут, стонут, шлюхи хохочут, стрельба, воришки, засады. Никогда не знаю, прав я или виноват. Володя, дорогой, разве на войне тебе было легко? варя я не про легкость на войне все было просто враг был там за линией фронта а здесь на этой проклятой работе я начинаю никому не верить никого не было на вечерней расхлестанной дождем синей улице. варя неожиданно двумя руками взяла меня за лицо и поцеловала и это было как сладостный обморок на губах ее был вкус яблок и дождя. Она прижимала к себе мою голову и быстро, еле слышно говорила «Ты еще совсем мальчик, совсем. Ты устал очень и не веришь в себя, потому что еще только учишься делу, еще показать себя как следует не можешь. Ты мне верь, женщины чувствуют это лучше, ты на своем месте нужнее Жеглова. Ты как черный хлеб, сильный и честный, ты всегда будешь за справедливость». Ведь если нет справедливости, то и сытость людям опостылит, правда?» У нее глаза были огромные, морозные. Один серый, а другой ярко-зеленый. Я знал, что никогда в жизни не смогу обмануть ее, и нежность теплым облаком билась во мне, как огонь в фонаре. Теряя сознание от счастья, я целовал под проливным дождем ее глаза, И во мне обрывалось что-то, когда я вспоминал, что скоро кончится наш путь. Мы дойдем до ее дома, и мне надо будет уйти. Варя раскрыла зонт, и мы шли оба под ним. Я первый раз в жизни шел под зонтом. Мне всегда это казалось ужасно стыдным. Стыднее было бы только носить галоши. и Я бы охотно поклялся теперь ходить всю жизнь под зонтом, если бы со мной была Варя. Володенька, пройдет невыносимо много лет, двадцать, тридцать, мы уже совсем состаримся, и в каком-нибудь 75 пятом году здесь тоже пройдут влюбленные, и любовь их останется такой же внезапной и пугающей, как крик в ночи, но бояться они будут только своих чувств, потому что не станет уже в те времена воров, бандитов и шлюх, и людям придется плакать разве что от счастья, а не от страха. Никто никого не станет ловить и хватать, и этим будут тогдашние влюбленные тоже обязаны тебе, мой солдатик. Ее запрокинутое лицо было холодно и светло, а ночь вокруг нас влажно блестела на черных, как жегловские сапоги, тротуарах, и, как я не был счастлив, сердце ледышкой позванивал беззвучный лед времени. У двери ее дома я сказал, не могу без тебя. Мы увидимся завтра. Ты же собирался прийти на вечер. Нет, я не об этом. Я хочу всегда, все время, каждую минуту. Она поцеловала меня и нежно, будто умывая, провела своими длинными, прохладными ладошками по лицу. Не спеши. И ушла. Медленно брел я домой, и ощущение счастья постепенно утекало, и какое-то тайное беспокойство уже точило меня неотступно. Кислый вкус досады лежал на губах, и я не мог понять, что меня изводит, пока вдруг не пришло мрачное озарение. Жиглов. Я же выгнал его. Я сказал, чтобы он сегодня же сматывался. А ведь это свинство, наверное. Конечно, слов нет, сволочной номер он отколол. Допустим, обиделся я на него. Да будь я человеком, взял бы и сам ушел. Что мне, переночевать негде. А то сначала позвал к себе жить бездомного человека, а потом взбесился и вышип из дома в один хлоп. Случись у меня такая штука с Тараскиным или Пасюком, все было бы проще, можно было бы извиниться и позвать обратно. А с Жегловым-то ужасно. Он ведь может подумать, что я перетрусил и решил к нему подлизаться. Ой, стыдуха! Что ж придумать? Как теперь выкручиваться? А главное, Жиглов ведь наверняка уже выписался из общежития. В Тараскину или Копырину пошел ночевать. Черт бы меня побрал с моим проклятым языком! Тоже мне купчишка нашелся! Убирайся с моей жилплощади! Тфу! Ругая себя, я поднялся на второй этаж, отпер квартиру, тихонько прошел по коридору, отворил свою дверь и зажег свет. Накрывшись с головой, на диване уютно похрапывал Жеглов. На столе валялось несколько банок консервов и четыре плитки шоколада, а посреди комнаты стояли его ярко начищенные сапоги. Жеглов отбросил край одеяла, приподнял с подушки заспанное лицо и сердито буркнул «Гаси свет!» Нет от тебя покоя ни днем, ни ночью. Откинулся и сразу же крепко уснул. И ощущение счастья опять нахлынуло на меня. Так я и уснул в твердой уверенности, что весь мир удивительно прекрасен. и подром Ленинградское шоссе, 25. 24 октября. Расистые испытания. Начало в три часа дня. Буфет. Оркестр. Объявление. Проснулся я от ужасного истошного крика, словно прорезавшего дверь дисковой пилой. Очумелый от сна, пытался я сообразить, что там могло случиться, и подумал, что в квартире у нас кто-то помер. И пока я старался нашарить ногой сапоги, Жиглов уже слетел с дивана и, натягивая на бегу галифе, босиком выскочил в коридор. В коридоре, заходясь острым пронзительным криком, каталась по полу Шурка Баранова. На ее тощей, сморщенной шее надувались синие веревки жил, красные пятна рубцами пали на изможденное лицо, и такое нечеловеческое страдание, такие ужас и отчаяние были на нем, что я понял, случилось ужасное. Жиглов, стоя перед шуркой на коленях, держал ее за костистые плечи. — Дай воды! — крикнул мне Глеб. Я так ошалел от ее крика, так испугался, что побежал почему-то не на кухню, а в комнату, и никак не мог найти кружку, потом схватил кувшин и Жеглов, набирая воду в рот, брызгал ей в лицо. Сжались по углам перепуганные соседи, тоненько скулил старший Шуркин сын Генка и замер с нелепой бессмысленной улыбкой ее муж, инвалид Семен. Карточки! Карточки! Кричала Шурка страшным внутренным воплем, и в крике ее был покойницкий ужас и звериная тоска. Все, все продуктовые карточки украли. Пятеро малых, с голоду помрут. А, месяц только начался. За весь месяц карточки. Чем кормить я их буду? А 4 ноября сегодня. «Двадцать шесть дней ждать до новых карточек, а буханка хлеба на рынке 50 рублей». Жиглов, морщась от крика, словно ему сверлили зуб, сильно тряхнул ее и закричал. «Перестань орать! Пожалеет тебя вор за крик, что ли? Детей, смотри, насмерть перепугала! Замолчи! Найду я тебе вора! И твои карточки найду!» Шурка и впрямь смолкла. Она смотрела на Жиглова с испугом и надеждой, И весь он молодой, сильный и властный, такой бесконечно уверенный в себе, в этот миг беспросветного отчаяния казался ей единственным островком жизни. «Глебушка! Глебушка, родненький!» — зарыдала она снова. «Где ж ты сыщешь эту бандитскую рожу? Гада этого проклятого, душегуба моих деточек! Чем же мне их кормить месяц цельный?» И так они у меня прозрачные, на картофельных очистках сидят. А как же месяц-то проголодуем?» «Перестань, перестань», — уверенно и спокойно говорил Глеб. «Не война уже, слава богу. Не помрем, все вместе как-нибудь перезимуем». Он повернулся ко мне и сказал, «Ну-ка, Володя, тащи-ка наши карточки». И, не дожидаясь, пока я повернусь, проворно вскочил и побежал в нашу комнату и никто из онемевших соседей еще не успел прийти в себя, как он сунул шурки в руки две наши рабочие карточки с офицерскими литерами. «На, держи! Половину ртов мы уже накормили, с остальными тоже что-нибудь придумаем!» Шурка отрицательно мотала головой, отводила в сторону его руки, отталкивала от себя розовые клетчатые бумажки карточек и губами еле шевелила, «Не, не возьму. А вы-то сами. Не могу я?» «Бери, тебе говорят!» — прикрикнул на нее Жеглов. «Тоже мне церемонии тут разводить будет». Он сходил снова в комнату и принес банку консервов, кулек сахару, пакет с лярдом, из того, что мы сэкономили, и он вчера отоварил к празднику. «Ешьте на здоровье!» — милостиво сказал он, и я видел, что он самому себе нравится в этот момент, и всем соседям он был невероятно симпатичен. Да и мне, честно говоря, Глеб был очень по душе в этот момент. И он это знал. И хотя босиком у него был не такой внушительный вид, как в сверкающих сапогах, но все равно он здорово выглядел, когда сказал Шурке строго «Корми ребят, нам еще солдаты понадобятся. Эра милосердия, она ведь не скоро наступит». Тарческая серая слеза ползла по ячеистой, Клечатой щеки Михаил Михалыча, который быстро-быстро кивал головой, протягивая шурки овоську с картошкой и луком. У него все равно больше не было ничего. Шурка бессильно тихо плакала и бормотала. Родненькие, ребятушки мои дорогие, сыночки, век за вас, Бога, молить буду. Спасли вы, деточек моих от смерти. Пусть все мои горести падут на голову того варюги, проклятого. — Вам я отслужу, отстираюсь вам, убираться буду, чего скажете, все сделаю. «Александра — Александра, — ревкнул Жеглов, — чтоб я таких разговоров больше не слышал. Советским людям и притом комсомольцам стыдно использовать наемную силу, — повернулся ко мне и сказал Сердито. — Чего стоишь? Иди чайник ставь, мы с тобой и так уже опаздываем. Шагая рядом с Жегловом на работу, я раздумывал о том, что мы с ним будем есть этот месяц. За 26 дней брюха нам к спине подведет, это уж как пить дать. Раз мы не сдали карточки в столовую, то нас послезавтра автоматически снимут там с трехразового питания. Правда, остается по 60 талонов на второе горячее блюдо. Еще нам полагается, наверное, не меньше мешка картошки с общественного огорода, несколько банок консервов осталось. У Копырина можно будет разжиться кислой капустой. А Пасюк хвастался, что ему прислали приличный шмат сала. Он нам, наверное, кусок отжалеет. Либо даже если покупать его на рынке по полсотни за буханку тоже хватит. В крайнем случае чего-нибудь из обмундирования загоним. Часы. В общем, ничего. Перебьемся. Прикидывал я все это в уме и сам себя стыдился. Но никогда, видимо, мне не стать таким человеком, как Жиглов. Взял ее, вот так запросто отдал весь месячный паек шурки барановой и идет себе, посвистывает. Думать об этом уже позабыл, а я как крохобор какой-то все считаю и считаю, и прикидываю, и вычисляю. Фу! просто противно смотреть на самого себя. Видимо, каким человек родился, его уже не переделаешь. И даже мысли о том, что Жеглов не только свои, но и мои карточки тоже отдал, не утешали меня в сознании своего крахоборства. «На трубные мы сели в трамвай», — Жеглов сказал кондукторше. «Служебный литер Б. Мы с ним устроились на задней площадке, и когда уже подъезжали к Петровке, он постучал меня по плечу. Володя, ты все же что-нибудь померекуй. Нам ведь с тобой месяц жрать хошь не хошь, а надо». Пол дня пролетело незаметно в текущих хлопотах, а после обеда явился взмыленный Тараскин, усталый, но довольный собой. Он ухитрился-таки повязать на зацепе жулика, обокравшего семью погибшего военнослужащего с улицы Стопани. Тот не успел еще спустить сиротское барахлишко и был прихвачен, можно сказать, с поличным. Доки мирно лежали у него дома. О своем успехе он еще вчера вечером доложил Глебу по телефону, и тот сразу же запряг его на установку хозяев телефона К-489-18. Сложность заключалась в том, чтобы все разузнать по-тихому, чтобы никто не заподозрил, будто кто-то интересуется владельцем телефона, тем более из Мура, и разведку следовало вести под какой-нибудь легендой. Коля Тараскин такую легенду выдал и сведения собрал довольно полные, только, как мне показалось, совсем для нас бесполезные. «Телефон личный», — докладывал Коля, томно развалясь за столом, который занимал пополам со мной. «Владелец Задохина Екатерина Петровна, 70 лет. Проживает по Чистопрудному бульвару, дом 13, квартира 5». По лицу Жеглова я видел, что он не хочет лишать Колю ощущения триумфа, Раскин, прямо сказать, был не из самых удачливых в личном сыске, но и дожидаться всего рассказа по порядку тоже терпения не имел, поэтому перебивал Колю короткими точными вопросами. «Квартира отдельная? Коммунальная?» На что Коля отвечал обстоятельно. «Квартира коммунальная. Помимо Задохины имеется еще четверо соседей. Иволгины, Сергеевы». «Соседи пользуются телефоном?» «В одну сторону». «В смысле?» «Чтобы сами звонили, бабка разрешает, а номер давать, чтобы им звонили, категорически нет». «Ага, ясно. Дальше». «Бабка живет в этой квартире всю жизнь. До революции служила в расходовских номерах на сретинке горничной. Последнее время в разных столовых, сперва официанткой, потом судомойкой». «Потеплее где, значит», — заметил Глеб. «Ага, в общественном питании». Не стал спорить Тараскин, хотя видно было, что он не разделяет иронии начальника, поскольку то ли Жиглов забыл об этом, то ли церемониться не стал. Жена Тараскина, Вера, тоже была официанткой, ввиду чего Тараскин постоянно был в курсе дел общественного питания, да и аппетит у него был всегда поменьше нашего. А Жеглов спросил, «Родственники знакомые, какие у бабки?» «По домовой книге родственников у ней с 39 -го года не значится». А из других источников? Племянница к ней иногда наезжает. По сведениям соседей, проживает на брянчине, В деревне то ли Новые, то ли Нижние Ляды. Зовут Нюша. — Нюша? — заинтересовался Жиглов. Нюша, Нюра, Анна. — Что? — Анна-то Анна. Да не та, по-моему, — сказал рассудительно Тараскин. — Во-первых, лет ей от 35 до 40 Старовато, значит. Во-вторых, криминалу за ней, что самогон в грелках резиновых привозят. А по ни-ни? Женщина смирная. Понял. На бабку Задохину эту самую есть что? Компор материалов не синь пороху. Тихо живет, ходит в церковь, приводов и судимости не имеет, питается, одевается посредством получаемой пенсии. Так — Так-так-так, — пробурчал Жеглов, — ничего, значится, за ней не маячит. «Ну ладно, садись, пишу справку. «Да, посетители к ней ходят какие?» Тараскин, доставая из ящика стола бумагу, сказал скучным голосом. «Да какие у ней ископаемые посетители? Нема! И такой-то, как мы представляем красотульки вроде неизвестной нам подруги Фокса под кодовым названием Аня, никто там с роду не видел». Высунув от усердия кончик языка, Тараскин принялся выводить справку донесения. Жеглов, наморщив лоб, похаживал из угла в угол, скрипел сапогами, думал. Я сказал ему, хитер-бобер этот Фокс. Его тут, я думаю, не зацепишь. Двойная перестраховка. У меня в штрафроте был один уголовник, Синяев, Федор, домушник по довоенной профессии. Я его потом подтянул несколько, сбил с него розгильдейство. «Внимание, случай из военной практики комроты Шарапова», сказал ехидно, ухмыльнувшись по своей привычке Жеглов. «Я, конечно, на него обижаться не стал. Натура!» и сказал. «Он вообще-то мужик основательный был, бережливый. У меня потом, после пролития крови, тылом заведовал. Да, он, значит, воровать любил из квартир, где хозяева в долгосрочной отлучке. Он мне рассказывал. Ходит, бывало, ходит под окнами днем и вечером. Днем занавески закрыты, вечером по нескольку дней цвета нет. Значит, площадка готова. Заберется он туда и шурует спокойненько, сперва все сортирует, готовит, без суеты. — Есть такие шакалы, — уже по-серьезному сказал Жеглов. Ну — Ну-ну. За раз не управится. Ставит меж окном и занавеской газеты. «Если хозяева вернутся, навески тронут, газеты упадут. Он как придет, снова увидит. Вот, значит, какая манера». «Это ты к тому, что Фокс нам у бабки задохленной газеточки в окне ставит?» «Так точно. И получается, по моему разумению, двойные. Потому если ручечник его сдаст, он все равно должен звонка Фокса дожидаться». Выходит, есть время ему подумать и подготовиться. Я так рассуждаю. Правильно рассуждаешь. ну -с. что делать будем? Раскин оторвался от писанины, сказал решительно. Вызывать сюда бабку. Так, мол, и так бабка Катя. Какие такие бандиты особо опасные держат через тебя связь со своими преступными пособниками? Рассказывай по совести не то... Жеглов перебил его выступление. — Ага. Бабка перекрестится на портрет, вона, в красном углу, и скажет. — Разлюбезный мой гражданин, начальник Тараскин, Николай, хошь распни меня, знать ничего не ведаю. Есть, мол, молодка одна Аня, за сиростью моей присматривает, забегает иногда карточки отварить. добрая душа. — Ну, телефона у ей нету, а дело молодое. Кавалер-то звонить нынче привыкли. Вот я ей передаю. А кто да что, откуда мне старой дури знать? И еще через полчаса Аня в курсе дела, а с ней и дружок ее, многомудрый Фокс. Как тебе такая картина?» Тараскин развел руками. «Вам виднее, Глеб Георгиевич. Вы у нас голова, вам решать». И вернулся к своей справке, которую, судя по темпам, должен был закончить к Новому году. «А ты как думаешь, Шарапов?» — спросил Жеглов. «У меня соображения только, так сказать, отрицательные». «Ничего», — кивнул Жеглов, — «можно идти методом исключения. Говори». «Да что говорить-то? Если мы от имени ручечника позвоним, Фокс ему же перезвонит. А как с ним разговаривать? Тут же засыплемся». С Волокушиной попробовать договориться, так она с ними в разговоры не вступала, и нас от чистого испуга завалит. — Остается одно, — подытожил Жеглов, — ручечника сагитировать. — Вызвать? — приподнялся я. Жиглов покачал головой. — Не, рано еще. — Пусть посидит, может, дозреет. — Я его выпущу, если он нам Фокса сдаст. Я с удивлением возрился на него, — Никак не мог я привыкнуть к его неожиданным финтам, а он сказал «Фокс-бандит, его любой ценой надо брать, а ручечник мелкота, куда он от нас денется?» Что-то меня не устраивало в этом рассуждении, но я еще был слаб в коленках с Жегловым спорить, да и подумал, кроме того, что это у меня в привычку превращается по любому вопросу с ним с клоку вступать. Поэтому я промолчал, а Глеб задумчиво сказал. «Для нас, как не прикидывай, телефон — этот дурацкий с саней — главный опорный пункт. Это тебе не прогулки по коммерческим кабакам. Здесь они реально пасутся, так что и нам следует реально этот вариант отрабатывать». «А как?» — Жиглов улыбнулся. «Чтобы такие орлы-сыщики да и не придумали, быть не может». «Поэтому ты...» Отправишься к двум часам в 308-й кабинет к товарищу Рабину Николаю Львовичу. Я с ним договорился. И начнете вместе проверку по всем оперативным учетам на судимых, приводников, барык и прочую прелестную публику. Выберите всех женщин по имени Анна, хотя бы мало-мальски подходящих под наш размер. Кстати, загляни и в картотеку кличек. Так ведь Анна это не понял я. Жеглов похлопал меня по плечу. «Бывает, бывает, что имя — это не имя, а кличка. Я тебе на досуге сколько хошь примеров приведу, да ты и сам увидишь. значит выпиши всех более-менее подходящих на карточке, пусть у нас перед глазами будут. Есть. Работа эта большая, на несколько дней. Да что делать?» Мне пришла в голову мысль, и я ее нерешительно высказал. «А что, Глеб, если нам по вокзалам поискать?» «То есть?» «Ну, мы ведь прикинули, что она может работать где-нибудь в вагоне-ресторане. Там ведь любую добычу можно перемолоть». Жеглову никогда не надо долго объяснять. «Толково», — сказал он. «Попросим у Свирского людей. Пусть по всем вокзалам устанавливают Аню в вагонах ресторанах. Список мы потом сравним с твоими карточками по оперучету». «Теперь вот что». «Бабку эту, Задохину, надо взять под колпак, вдруг к ней кто сунется. Это я тоже провернул. Мысль насчет бабки была, конечно, верная, но мне все казалось, что с ее телефоном мы чего-то не дорабатываем. Поэтому я спросил. «Слушай, Глеб, мне как-то Пасюк говорил, что если к нам, например, позвонят, скажут чего-нибудь, а потом бросят трубку, а ты хочешь узнать, откуда звонили, то это можно». «Так это?» «Можно», — сказал Жеглов. «Надо только свою трубку не класть, а с другого аппарата позвонить на телефонную станцию. Там они засекают как-то. А что? Постой. У меня тогда еще вопрос. Ведь то, что мы ручника посадили, для уголовников не секрет, знают они». Жеглов посмотрел на меня с удивлением. «Ну, конечно, не секрет. Обыкновенное дело, и что?» «А то, что можно заранее с телефонной станцией договориться...» и попросить Волокушину позвонить за насчет Ани. Аня или Фокс перезвонят. Пусть им Волокушина скажет, в натуре так с истерикой, что ручечника посадили, и как, мол, ей жить дальше. Глаза Глеба заблестели. Идея ему явно понравилась. — Ага, — быстро прикинул он. Тогда Фокс с ней как-либо связывается, что маловероятно... Или велит забыть Анин телефон и больше не звонить. Так-так, а нам телефонная станция при всех случаях дает номер, откуда он звонил. Молодец, Шарабов. Орел. Я почувствовал, как по лицу у меня невольно расплывается довольная улыбка. И мне от этого неловко стало. Стоит же Глову погладить меня по шерсти, и я тут же мурлыкую как кот от удовольствия. Что-то в нем все же есть такое, в чертяке. А он посмотрел на меня с прищурцем и сказал, «Независимо от этого, завтра начинаем общегородскую операцию по ресторанам. Люди выделены, и я с начальством обо всем договорился. Особый прицел носовой. Он ведь там, по нашим данным, часто болтается. Почем знать, может, мы его там и подловим. Ты пока до двух часов-то приведи в порядок переписку, а я пошел» и без дальнейших разъяснений Жиглов испарился. Я уселся за его стол и занялся перепиской. Так у нас всякая канцелярщина называется. Вносишь название документов в опись, толстой цыганской иглой подшиваешь их к делу, нумеруешь страницы и тому подобное. Коля Тараскин, оживившись с уходом Жиглова, принялся со слов своей жены пересказывать мне содержание музыкальной кинокомедии «Аршин Мал алан Я занимался своим делом и должен сказать, что лучше во припровождения, когда тебе предстоит праздничный вечер и не придумаешь.